Мы, между тем, продолжали в губернии волноваться. Три, собственно, пункта были исходными точками настоящего движения. На первом плане, конечно, стояло назначение нового губернатора, исправляющим должность которого действительно был утвержден Калинович, с производством в действительные статские советники. Вторым пунктом был нечаянный быстрый отъезд новой губернаторши. «Как и зачем она уехала?» — спросили себя многие, не без удивления. Однако Кленович в разговоре с некоторыми лицами совершенно удовлетворительно объяснил это, говоря, что он давно собирался съездить с семейством в Петербург, но теперь, получив настоящее назначение, не может этого сделать, а потому отпустил жену одну. Третий пункт превышал всякое ожидание, всякую меру терпения. Это был официальный прием, который сделал новый губернатор чиновником. На другой же день после получения указа об утверждении его полицемейстер повестил все губернские уездные присутственные места, чтоб члены Оны РАВНО и секретари явились 12 марта в 11 часов утра на представление начальнику губернии. Повестка эта произвела, как водится, некоторую ажитацию. Автору, например, совершенно известно, что уездный судья Бобков, уже несколько лет имевший обыкновение пить перед обедом по восьми и перед ужином по десяти рюмок водки, целые два дня перед тем не употреблял ни капли, чтоб не дохнуть каким-нибудь образом на начальника губернии этим неприятно пахнущим напитком. Городская глава точно перед каким-нибудь таинством Подстриг накануне немного бороду, сходил в баню, и потом на самое представление страшно напомадился. Помощник почмейстера, по крайней мере, с двух часов до пяти, ходил по рядам и выбирал себе новую шляпу и шпагу. Все они казались ему не того достоинства, какого бы он желал иметь. Повивальная бабка Эрнестина, наслышавшаясь о строгости нового губернатора, Ужаснейшим ужаснейшем беспокойстве ездила по городу, и всех умоляла сказать ей, что должна ли она представляться или нет, потому что тоже служащая, хоть и дома. 12 числа, наконец, еще с 10 часов утра, вся почти улица перед подъездом начальника губернии переполнилась экипажами разнообразнейших фасонов, начиная с уродливых дрожек судьи Бобкова да очень красивый кареты на лежачих рессорах советника питейного отделения. Молоденькая жена чиновника особых поручений вместе с молоденькой прокуроршей, будто катаясь, несколько уж раз проезжали по набережной, чтобы хоть в окна заглянуть и посмотреть, что будет делаться в губернаторской квартире. И действительно, в огромной зале... Собрались все чиновники, начиная с девятого класса до пятого. Чиновники, по большей части, полные, как черепахи, и выставлявшие свои несколько сутуловатые головы из нескладных, хоть и золотом шитых воротников. Ближе прочих к кабинету стояло губернское правление, замыкавшееся с секретарем Экзархатовым, который, кажется, из всех тут находившихся был спокойнее других. Председатель казенной палаты, держа в руках свою генеральскую шляпу и, ходя около взвода своей палаты, заметно старался казаться веселым, насмешливым и даже несколько вольнодумным, но лицо ему изменяло. Строительная комиссия по преимуществу бросалась в глаза штаб-офицерам, который, по словам Зубаскала Казленева, был первоначально делан на шоссейную будку. Но потом, когда увидели, что он вышел очень неуклюж, так повернули его в настоящее звание. Стоявший рядом с ним губернский архитектор был как распущенный в воде. У него уж тысячи на три меньше очутилось в кармане, когда Калинович был еще только вице-губернатором. А теперь, пожалуй, и ничего не попадает. Управляющий палатой государственных имуществ чтобы представить своих чиновников в более полном комплекте, пригнал даже трех волосатых голов. Но у одного из них до такой степени сапоги воняли ворванью, что принуждены были его прогнать. Почтовое ведомство по родственным сношениям с директором гимназии стояло в одной кучке с Министерством народного просвещения. Когда все власти таким образом расстановились, Калинович не заставил себя долго дожидаться. Он вышел в полной губернаторской форме, впрочем, нисколько не рисуясь, а напротив, очень просто всем поклонившись, остановился на середине залы так, что все почти видели его лицо. — По распоряжению правительства, господа, я назначен начальником здешней губернии, — начал он с и потупляя глаза. Характер моего управления вам несколько известен из действий моих как вице-губернатора и потом как управляющего губернии. Ко всему этому мне остается разве прибавить несколько слов. Все, которых я имею честь здесь видеть, все мы чиновники, и потому маскироваться нам друг перед другом нечего». Всякий, конечно, из нас понимает, что единственными руководителями каждого благонамеренного чиновника должны быть закон, его собственный здравый смысл и, наконец, полная готовность делать добро. Никаких других побуждений он иметь не должен, но в то же время кто не согласится, что это далеко не так бывает на самом деле». Я не говорю уж о полицейских властях, которые, я знаю, дозволяют себе и фальшивое направление в следствиях, и умышленную медленность при производстве взысканий и вообще вопиющую нераспорядительность от незнания дела, от лености, от пьянства. И так как все это непосредственно подчинено мне, то потому я наперед говорю, что все это буду преследовать с полной строгостью и в отношении виновных будут чужд всякого снисхождения. В этих словах Калиновича все невольно взглянули на полицеместера, который, однако, как человек бывалый, хоть бы глазом мигнул. Но, кроме этих частных случаев, продолжал губернатор, не поднимая глаз, существует, если можно так выразиться установившиеся, вошедшие в какую-то законность злоупотребления которые не влекут за собой никаких жалоб, а потому почти не оглашаются. Например, при служебных разъездах мне часто случалось встречать чрезвычайно дурных лошадей. И когда я спрашивал, чего это, почтосодержатели откровенно мне говорили, что они не могут вести иначе дело, потому что платят местному почтовому начальству по 15 рублей с пары. Куверский почместер побледнел и переглянулся с Шурином своим, директором гимназии. Живя в молодости по уездным городкам, я слышал, как самая обыкновенная вещь, что в казначейство взымаются какие-то гроши с паспортов, берется с мужиков сборное мытье полов, которые они будто бы очень топчут, и, наконец, заставляют их делать вклад на масло, для образной лампы. По всем ведомствам, за исключением казенной палаты, пробежала улыбка. «При рекрутских наборах я тоже бывал печальным свидетелем, как это, и без того тяжелая обязанность наших низших классов составляет синокос, праздник для волосных голов, окружных начальников». «Рекрутских присутствий и докторов в особенности», — сказал губернатор. И, как все заметили, прямо при этом посмотрел на кривошейку инспектора врачебной управы, который, в свою очередь, как-то весь съежился, сознавая сам душе, что при наборах, касательно интереса, он действительно был не человек, а дьявол. Один из голов тоже представлял при этом случае довольно любопытную фигуру как услышал он, что дело коснулось рекрутства, сейчас же вытянулся всем телом и умоляющим выражением своих глаз с плаксивым складом носа, губ, как бы говорил, «Знать ничего не знаю. На все воля начальства была». Все эти злоупотребления продолжал губернатор, выпрямляя наконец свой стан и поднимая голову, Все они еще не так крупны, как сделки господ чиновников с разного рода поставщиками, подрядчиками, которые доставляют ли в казну вино, хлеб, берут ли на себя какую-нибудь работу, по необходимости должны, бывают, иметь в виду при сносе цены на торгах. Во-первых, лиц, которые утверждают торги, потом производителей работ и, наконец, тех, которые будут принимать самое дело. Проговорив это, Калинович приостановился на несколько секунд. В зале, между тем, царствовало совершенное молчание. Все были заметны и глубоко оскорблены. «Из всего, что я перечислил, теперь, вероятно, сотой доли не существует в здешней губернии». «Но если бы было что-нибудь подобное, так все мы, председательствующие лица, поставим, конечно, себе в святую обязанность истребить и уничтожить это с корнем», — заключил он более ядовитым, чем искренним тоном, и, раскланившись потом на все стороны, поспешно ушел в кабинет. Молчание продолжалось еще некоторое время. «Что ж это такое?» — проговорил первый председатель казенной палаты. «Всем досталось. Всех обругал», — подхватил управляющий палатой государственных имуществ. «Беспокойный человек, беспокойный», — повторял в раздумье штаб-офицер строительной компании. почмейстер с директором гимназии нежно глядели друг другу в глаза. Губернское правление, как более других, привыкшее к выходкам своего бывшего вице-губернатора, первое пошло по домам, а за ним и прочее. «Что ж это такое?» — повторил председатель казенной палаты, сходя с лестницы. И тут же перешепнулся кое с кем из значительных лиц, чтобы съехаться и потолковать насчет подобного казуса. «Непременно надобно», — повторили те, — и в тот же вечер к нему собралось человек десять, но чтоб не было огласки их собранию, нарочно уселись в хозяйском кабинете с запертыми ставнями и опущенными даже шторами. Больше всех горячился сам хозяин. «Я, ваше превосходительство», — говорил он губернскому предводителю, заклятому врагу Калиновичу по делу князя, «я старше его летами». «Службой, чином, наконец, потому что он пока еще вчера только испеченный, действительный, статский, а я генерал-майор государя моего императора, и как начальнику губернии я всегда и везде уступлю ему первое место, но если он во всеуслышание при общем собрании говорит, что все мы взяточники, я не могу этого перенести. Губернский предводитель кивком головы одобрил его. «Какое он имеет право на то?» — вмешался молодой прокурор. «Я с сенаторами ревизовал несколько губерний. Они посылаются с большей властью, но и те не принимали таким образом чиновников». «Теперь он на улице встретит худую почтовую лошадь». «Я и виноват», — добавил губернский почместер. На этот разговор приехал инженерный полковник вместе с Папушкиным. «Я привез к вам Михаила Трофимыча. Он недавно из Питера и слышал там кое-что о нашем новом начальнике», — проговорил он, указывая на подрядчика. «Скажите, пожалуйста, — начал хозяин прямо, — как его там разумеют? Сумасшедший ли он, дурак ли, или уж очень умный человек, так что мы понимать его не можем». — А что? — Разумеют, — отвечал грубо Мишка Папушкин, и, не стесняясь тем, что находится в генеральском доме, нецеремонно опустился в кресло. — Разумеют так, что человек в большой силе. Я было... Так как и по нашим бы теперь производством дело от него не поет, говорил было тоже кое с кем из начальства ихнего. — Что я говорю, господа, хоть контрибуцию с нас возьмите, да разведите нас только с этим человеком. — Нет, — говорят, Михаил Трофимович, — этого ты и не проси, а лучше с ним ладьте. У нас только то и делается, что он сам захочет. — Что ж, его там считают за человека очень способного, гениального, что ли? — спросил губернский предводитель. «Бог ведь знает, господа, как и про что и за что у нас человека возвышают. Больше всего чей надо полагать, что письмами от Хованского он очень хорошую себе рекомендацию делает. А тут тоже говорят, что и через супругу держатся. Она там с родственницей другой барыни, а та тоже по министерии-то у них фавер большой имеет» прах их знает болтали многое я другого пожалуй и не разобрал а много болтали это так проговорил губернский предводитель соображая он теперь затем жену и послал чтоб крепче связать этот тузел может быть подхватился вздохом хозяин во всяком случае господа я полагаю что и мне и вам федор иванович — обратился он к жандармскому штаб-офицеру. — И вашему превосходительству, конечно, и вам, наконец, Рафаил Никитич, — говорил он, относясь к губернскому предводителю и губернскому почмейстеру, всем нам донести по своим начальствам, как мы были приняты, и просить защиты, потому что он теперь говорит, а потом будет действовать. Тогда служить будет невозможно с этим были почти все согласны один только мишка папушкин как то сурово поглядывал на председателя отчего служить нельзя пустики можно проговорил он тот то что не можно возразил тот с досадой ты это братец говоришь потому что службы не знаешь и не понимаешь можно повторил настойчиво михаил трофимов У нас насчет таких случаев складная деревенская побасенка есть, слышь. Не до побасинок твоих, Михаил Трофимович, заметил было инженерный штаб-офицер. Да ты погоди, постой, не до побасинок, перебил его папушкин. И побасенки послушай, коли она тебя уму разуму учит. Дело, батеньки мой, было такого ходу, продолжал он. Погладив себе усы и бороду. Во времена это происходило еще древние старые. Жил-был по деревне мужик, жаднеющий, бывало, на обухе рожь молотить примется, зернышко не уронит. Только было у него промеж прочего, другого, менее стадо овец. Слышит, прослышит, он этим временем, что в немецких землях, совет шерсть стригут, и большую пользу от того имеют. Парень наш, не будь глуп, сейчас в поле, и ну валять до да стричь ту да другую овцу, а те дуры с глупа да с непривычки легаться добрыкаться да начали. Ну, а при таком положении, известно, обиходить неловко. Вот он, которую по нечаянности, о которую в сердцах ткнет, да пхнет ножницами в бок. Смотришь, выскочит от него сердечная овечка, шерсть острижена и бока помяты. Испугались наши овцы. Пошли, делать нечего к козлу за советом. «Ах вы, дуры, дуры», — говорит. «Лежите только смирно, больше ничего. Пускай потешится, пострижет». Сам собой отстанет, как руки то намазолит. А у вас промеж тем шортская опять в тихомолку подрастет, да и боката будут целы, не помяты. То и вам, господа генералы и полковники, в вашем теперешнем деле я советовал бы козлиного наставления послушать. Не легайтесь, пускай его потешится, пострижет, попословится. «Один у каши не спор. Умается, поверьте вы моему слову!» Заключение присказки Михаила Трофимова заставило всех улыбнуться. «Хорошая, побасенка, сказал губенский предводитель. «Хорошая», — повторил подрядчик, и в скором времени неуклюже раскланившись, уехал.